Приложение. Родословная короля. Дед со стороны отца. Дед Фридриха Великого родился 11 июля 1657 года в городе Кёнигсберге. Сначала был известен как Кюрфюрст Бранденбурга Фридрих III. В 1701 году был провозглашен первым королем Пруссии из династии горген солернов Фридрих был младшим сыном правителя Бранденбурга Фридриха Вильгельма, вошедшего в исторические хроники под именем Великий Кюрфюрст. Его матерью была первая жена Великого Кюрфюрста Луиза Генриетта. Наследником престола он стал в 1674 году, когда умер его старший брат Карл Эмиль. На престол он вступил в 1688 году под именем Фридрих III. Фридрих Великий дал, как всегда, лаконичный анализ царствования своего деда. Великий в малых делах и малый в великих. Однако вряд ли можно согласиться с такой оценкой. Его царствование было весьма стабильным, и хотя крупных побед и великих достижений не было, тем не менее страну своему сыну он передал в хорошем состоянии. Дед Фридриха Великого не обладал богатырским здоровьем. Современники пишут о нем. как об изнеженном вельможе. На содержание своего двора он тратил почти миллион талеров в год. Другими словами, почти половину всех доходов государства. Он любил роскоши и праздники, брал пример с французского двора. Вообще он предпочитал все французское – язык, кухню, моду, музыку и так далее. Зато во внешней политике он придерживался союза с Австрией, но за свою верность не забывал требовать разные подачки. Вместе с Австрией Фридрих участвовал в войнах против Франции. Ему даже однажды удалось изрядно потрепать войска Людовика XIV. В решающий момент войны он пришел на помощь императору Леопольду с 18-тысячной армии. Благодаря этому австрийцам удалось отнять у французов Бонн, Ренберген и Кайзерверт. Так что почитатель всего французского Фридрих Старший почти всю свою жизнь оставался непримиримым противником этих самых французов, которыми он столь явно восхищался. Немалую помощь оказал Фридрих императору Леопольду затем и в войне с Турцией. За свою верность союзническому долгу Фридрих с одобрения Австрии приобрел от курфюрста Августа II Саксонского Кведленбург и Нортхаузен. В 1703 году Эльбинг с округом. У Польши в 1702 году Линген и Мёрс из оранского наследия. И в 1707 году Нефшатель и Фаленгин. В 1707 году он купил еще графство Текленбург. А главное, в декабре 1700 года последовало императорское согласие на то, чтобы Фридрих стал не только курфюрстом Бранденбурга, но и королем Пруссии. Он немедленно воспользовался этим правом и 18 января 1701 года в Кёнигсберге Фридрих торжественно короновал себя под именем Фридрих I. В Австрии несколько увлеклись и не поняли, что таким образом император фактически порвал вассальную зависимость Пруссии от Вены и сразу же угостил императора Леопольда горькой пилюлей, превратил свое королевство в убежище для преследуемых во Франции, и прочих католических странах протестантов. Еще 29 октября 1685 года его отец издал Пацдамский эдикт, в котором объявил о тяжелых гонениях персекутил аспера на наших единоверцев во Франции и гугенотов и о том, что дает ему бежище в Пруссии. Испытывая глубокое сочувствие к нашим братьям по вере, Сим Эдиктам я с радостью предлагаю им безопасность и приют в своей стране. Теперь же этому Эдикту был дан ход. Эмигрантами из Пфальца Фридрих почти полностью заселил город Магдебург. А в целом десятки тысяч человек нашли свой новый дом в Пруссии. Причем это были не только гноты из Франции. Его вторая жена София Шарлотта Гановерская была покровительницей науки и искусства. Благодаря ей в 1696 была основана Академия художеств. Именно ради нее, согласно пожеланию короля, в Берлине был построен дворец с парком, получивший название Шарлоттенбург. Заметное влияние на короля имел также знаменитый ученый Лейбниц. Очевидно, по его просьбе в 1694 году в Галле был открыт университет, а в 1700 году – Академия наук Пруссии. Когда Фридрих умер в 1713 году, его наследник Фридрих Вильгельм I получил немалые дивиденды от деятельности покойного отца. Согласно условиям Утрехтского мирного договора, подписанного 11 апреля 1713 года, Пруссия Франция официально признала за курфюрстами бранденбургскими титул королей Пруссии. Королевство получило новые территории. Испанскую часть Верхнего Гельдерна, испанские Нидерланды, и княжество Невшатель, Швейцария. Бабушка со стороны отца. Я уже упомянул эту выдающуюся королеву, покровительницу искусств. Теперь рассмотрим ее портрет более детально. Итак. София Шарлотта Гановерская, герцогиня Брауншвейга и Люненбурга, родилась 30 октября 1668 года в бад ибурге У ее родителей, курфюрста Ганновера Эрнста Августа Брауншвейг-Люненбургского и Софии Ганноверской, кроме нее было еще шесть мальчиков. София Шарлотта получила прекрасное воспитание. хорошо владела французским, английским и итальянскими языками и рассчитывала на трон Франции. Однако брак с наследником французского престола не состоялся. Так что 8 октября 1684 года ее выдали замуж за вдовствующего кронпринца Бранденбурга Фридриха, будущего короля Пруссии. Для него такой брак был важен по той причине, что род супруги Ганноверского королевского дома придавал больше вес его королевскому титулу. София Шарлотта родила троих детей, из которых выжил лишь один сын, ставший впоследствии королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом I, отцом Фридриха Великого. В качестве королевы София Шарлотта покровительствовала людям искусства и ученым. Ко двору Пруссии были приглашены европейские знаменитости того времени. Королева получила также и музыкальное образование, причем до такой степени приличное, что смогла самостоятельно писать итальянские тексты для исполнявшихся при ее дворе кантат и дуэтов. Композиторы Торрелли, Бананчини, Ариости также состояли при ее дворе. Они помогли королеве поставить первые оперы в Берлине. София Шарлотта заболела и умерла 1 февраля 1705 года в Ганновере. находясь в гостях у своей матери. Похоронена в Берлинском кафедральном соборе. Дед со стороны матери. Георг I родился 28 мая 1660 года в Гановере. В 1682 году он, тогда еще лишь принц Георг Людвиг, женился на своей кузине, принцессе Софии Доротеи Цельской. От этого брака родилось двое детей – Сын Георг, будущий английский король Георг II, и дочь Софии Доротея, будущая королева Пруссии и мать Фридриха Великого. Брак этот закончился полной катастрофой, но об этом я напишу чуть позже. Сын и наследник брауншвейгского курфюрста Эрнста Августа, который умер в 1698 Георг Людвиг занял трон отца. Однако права на британскую корону он получил вовсе не благодаря родителю, В 1701 году парламент Англии принял акт о престолонаследии. Согласно этому акту, престол Англии и Шотландии не могли занимать католики. Таким образом, его мать София Ганноверская оказалась ближайшей протестантской родственницей дома Стюартов, и путь к трону стал открыт. София, наследница английского престола, скончалась за несколько недель до смерти британской королевы Анны, которая скончалась 1 августа 1714 года. Георг поначалу не хотел занимать британский престол, но ганноверские советники уговорили его принять эту корону. Принц Георг Людвиг прибыл в Лондон 18 сентября 1714 года и короновался в Вестминстерском аббатстве. Став королем Англии, Георг I был немцем, и говорить по-английски так и не научился до конца своих дней. Католики не желали сдавать свои позиции в Англии без боя. Они хотели видеть на троне Якова, Джеймса, Стюарта, католического монарха, и с этой целью подняли в 1715 году восстание, вошедшее в историю как восстание якобитов. Яков был братом покойной королевы Анны, но знатное происхождение мало ему помогло. Не пользуясь поддержкой народа, это восстание было вскоре жестоко подавлено. Интересный момент. Католический император Священной Римской империи в тот момент, когда невеста мятежного Якова Мария Клементина направлялась на свадьбу в Рим через Германию, без всякой тени сомнений арестовал ее. Это он сделал, чтобы задобрить короля Георга I, опасавшегося, что потомство Якова, которое может быть рождено в этом браке, и в будущем продолжит претензии свергнутых стюартов на британский престол. В 1717 году Георг активно участвует в создании антииспанского союза Британии, Нидерландов и Франции. В дальнейшем он все чаще навещал родную Германию, поскольку был немцем, а не англичанином, и чувствовал себя там комфортнее. По пути в Ганновер 11 июня 1727 года он и скончался. Ему наследовал старший сын Георг II. Бабушка со стороны матери О матери Фридриха Великого, Софии Доротея Гановерской я уже писал. Из исторических хроник мы можем узнать, что она была королевой Пруссии с супругой Фридриха Вильгельма I, единственной законорожденной дочерью английского короля Георга I его супруги Софии Доротеи брауншвейг люнебургской цельской принцессы Альденской. Казалось бы, ничего интересного. Однако это не совсем так. Судьба ее матери полна драгизма. Жизнь этой несчастной принцессы вполне достойна пера Шекспира. Однажды Франческо Альгаротти заявил Фридриху Великому, что все северные народы очень холодны даже в любви. Бедняга просто не знал историю жизни бабушки-короля, иначе никогда не произнес бы такой глупости. Судите сами. Итак, Бабушка Фридриха Великого по материнской линии Софии Доротея Брауншвейг-Люнебург-Цельская родилась 15 сентября 1666 в Целле, в немецком городе, расположенном в южной части Ю Люнебургской пустоши, на берегах реки Аллер. Она была единственной дочерью герцога Георга Вильгельма Брауншвейг-Люнебург-Цельского. Детство и юность не представляют большого интереса. Зато известно, что 18 ноября 1682 года юную принцессу Софию Доротею выдали замуж за старшего сына, младшего брата, ее отца, кронпринца Георгия Людвига, будущего короля Великобритании Георга I. Возникает законный вопрос. Почему именно за него? Дело в том, что старший брат, герцог Георг Вильгельма, Брауншвейк-Люненбург-Цельский в 1658 году неосторожно подписал обязательство, по которому обещал, что никогда не женится и что после его смерти герцогство Брауншвейк-Цельле объединится с унаследованным братом герцогством брауншвейк люнебургским Несмотря на это глупое обязательство, он все же женился, причем не на титулованной особе, а простой француженке-гугенотке Элеоноре де Альбрёс, У них родилась дочь Софии Доротея. Таким образом, обещанное воссоединение двух герцогств оказалось под серьезной угрозой. Чтобы этой опасности избежать, братья решили так. София Доротея, дочь герцога Элеоноры, должна выйти замуж за своего кузена Георга Людвига, старшего сына Эрнста Августа и Софии Ганноверской. Ну, а с мнением детей никто не считался. Тут важно отметить, что свекровь Софии Доротея Софии Гановерская была в свое время жестоко оскорблена Георгом Вильгельмом брауншвейк люнебург цельским От нее молодой невесты, уже после состоявшейся помолвки, он отказался и бросил, отдав предпочтение не ей, принцессе из знатного рода, а безродной гугенотке. По иронии судьбы, брошенная невеста вышла замуж за младшего брата своего обидчика. Но жгучая обида осталась на всю жизнь. И хотя по политическим причинам она была вынуждена согласиться с браком сына, тем не менее, как свекровь она откровенно ненавидела свою невестку и считала ее незаконно рожденной. София Доротея получила титул кронпринцессы и была признана законной лишь в возрасте 10 лет. После положительного вердикта императора Священной Римской империи Леопольда I до этого ее статус был весьма зыбким. Несмотря на это, поначалу их супружеская жизнь молодых людей была поначалу вполне счастливой. У пары родилось двое детей – Георг Август, будущий король Великобритании Георг II, и София Доротея, будущая королева Пруссии и мать Фридриха Великого. Однако на каком-то этапе наследный принц Георг Август вдруг полностью охладел к супруге. Затем вполне открыто вернулся к своей давней любовнице – некой Мелюзиния фон дер Шуленбург. Это была настоящая любовь. У Георга I даже было от нее три небрачных дочери. Анна-Луиза София 1692-1773, Петранелла Мелюзина 1693-1778, Маргарита Гертруда 1701-1728. Однако это был далеко не первый конфликт при дворе. Вероятно, необходимость постоянно защищаться от насмешек в низком происхождении привели к тому, что характер у Софии Доротеи Брауншвейг-Люнебург-Цельской стал взрывным и импульсивным. Так, выйдя замуж, она совершенно не желала мириться с тем, что любовница ее свекра Элизабет фон Мейсенбург, графиня фон Платтен, 1648-1700, реально занимала более высокий статус при дворе, чем она. кронпринцессы и законная супруга его сына. Кризис в их отношениях перерос в обоюдную ненависть во время увеселительной поездки в Италию, где графиня фон Платтен в очередной раз злобно насмехалась над незаконным происхождением кронпринцессы. Софья Доротея, услышав об этом, немедленно пришла в ярость, ворвалась к своему мужу и злобно назвала графиню и ее бедного мужа-орогоносца, впрочем, его задобрили неслыханным карьерным ростом. Камер Юнкер, Камергер, главный камергер, затем Гофмаршал. Слугами нашего дома, которых мы, по нашему желанию, в любой момент можем прогнать. Конечно, сын не захотел выступить против отца, но скандал имел свои далеко идущие последствия все при дворе разделились на две неравные группировки в первой были многочисленные приверженцы куртизанки, которые полностью зависели от ее милости. Во второй фавориты молодой наследной принцессы, которых было намного меньше. Быть может, конфликт так и продолжал бы гореть на медленном огне, но тут судьба ввела в игру новую фигуру. Это был молодой красавец, полковник, граф Филипп Кристоф фон Кёнигсмарк, друг детства Софии Доротеи. Согласно дошедших до нас описания современников, он был замечательно сложен, высок ростом, красив. с неспадающими волосами и живым блеском в глазах. Одним словом, в нем гармонично сочетались Марс и Адонис, а также весьма знатен и богат. А главное, это был бабник со стажем. В Венецианской республике он познакомился с кронпринцем Августом Саксонским, под крылышком у которого он пустился во все тяжкие. Что неудивительно, ведь Август был еще большим бабником, который имел 700 любовниц и оставил после себя 365 небрачных детей. Август имел прозвище «Сильный», поскольку был высокого роста и обладал невероятной силой. Одной рукой он ломал подковы, сплющивал серебряные кубки и тарелки, поднимал чугунные ядра весом 450 фунтов. Интересно еще вот что. Графиня Мария Аврора фон Кёнигсмарк 28 апреля 1662 штады 16 февраля 1728 Кведлинбург. Его сестра была любовницей Августа Сильного. От их связи родился знаменитый полководец Морец Саксонский, маршал Франции. Вольтер считал ее наряду с Екатериной II, самой знаменитой женщиной двух столетий. Правда, эта любовь произойдет позднее. Другая внебрачная дочь короля Августа, графиня Оржельская, стала первой любовницей Фридриха Великого. После многочисленных любовных похождений Филипп Крестов отправился в Дрезден на службу к своему покровителю Августу и прожил там некоторое время. Вскоре ему это наскучило и в 1688 году он решил принять участие в военном походе против Франции. Высокое положение богатства позволяли ему бывать при дворе, чем он, естественно, и воспользовался. В звании полковника граф Кёнигсмарк прибыл в город в самый разгар празднеств, пришествовавших великому посту. Вскоре он явился ко двору и возобновил дружбу детства с кронпринцессой Гановерской, которая сразу же не только влюбилась в него, но и дала волю своим чувствам. Но повесе этого показалось недостаточно. поэтому он завязал любовную интрижку с графиней фон Платтен, которую так же, как и принцессу Софию Доротею, сразила стрела Амура. Так что сразу после спальни своего любовника, герцога, она отправлялась в объятие Кёнигсмарка, на которого она произвела поначалу неотразимое впечатление. Кульминацией интрижки явился быстрый отъезд офицеров в действующую армию. Фон Платтен, по-видимому, ему очень быстро надоело. Во-первых, она была на 17 лет его старше. Во-вторых, он вовсе не горел желанием попасть в немилость у всесильного герцога, если бы любовная связь стала бы известна последнему. И, наконец, принцесса София Доротея совершенно потеряла от любви к нему голову, а это еще больше осложнило ситуацию. Принцесса посылала ему любовные записки и письма, а также поделилась с ним своими планами на будущее. Она хотела бежать с ним сначала к родителям, а потом во Францию, ради чего собирала деньги и драгоценности. Словом, все хорошенько взвесив, полковник счел за лучшее уйти на войну. Война Аусбургской лиги, известная также как война Большого Альянса, война за Пфальское наследство, война за английское наследство была длительной девятилетней войной, на которой было трудно себя проявить. Она состояла в основном из изнурительных маневров и длительных осад укрепленных крепостей. Тем не менее, граф дослужился до генеральского чина. Вернувшись к Гановер во время перерыва в боевых действиях, Филипп Кёнигсмарк ошибочно решил, что всесильная графиня забыла о нем и потеряла интерес. Исходя из этой ошибочной предпосылки, он без всякой опаски стал встречаться с влюбленной в него по уши принцессой Софией Доротеей. Доподлинно известно, что за несколько лет, точнее за неполные четыре года, Кёнигсмарк и София Доротея написали друг другу более трехсот любовных писем. Они дошли до наших дней, и проведенная экспертиза подтвердила их подлинность. Это было весьма неосторожно с их стороны. Фон Платон ничего не забыла и, похоже, сгорала от ревности. Пользуясь своим высоким положением, она установила закон принцессы и своим неверным любовником слежку. Слежка продолжалась достаточно долго и, по всей видимости, принесла неопровержимые доказательства супружеской измены Софии Доротеи, которые попали в руки фон Платтен. Но оскорбленная графиня фон Платтен не спешила, дожидаясь удобного момента, чтобы нанести смертельный удар. Такой случай представился весной 1694-го. София Доротея устроила своему супругу грандиозный скандал по поводу его измен, после чего громко хлопнула дверью и уехала к своим родителям в Целле, чтобы просить разрешения на развод с Георгом Людвигом, а главное убежище. Однако, как уехал, так сразу же и вернулась обратно. Родители решительно осудили идею разрыва с Кронпринцем, поскольку все было чересчур связано и это было крайне невыгодно с политической точки зрения. Кроме того, отец Софии Доротеи надеялся получить у своего брата финансовую поддержку. Поэтому родители отправили Софию Доротею обратно в Ганновер. Можно лишь представить, как ее приняли при дворе. Словом, все шло к развязке. Уже летом 1694 года София Доротея при поддержке своей придворной дамы Элеонора фон Дем Кнезибек начала строить план своего побега с Кёнигсмарком. Так как родители решительно отказали ей в убежище, то на сей раз врубленные решили бежать в Ольфюн Бютель, к давнему покровителю Кёнигсмарка, герцогу Антону Ульриху Брауншвейгскому, или на крайний случай в Саксонию, где граф был пожалован званием генерал-майора от кавалерии. Вот тут-то фон Платтен и привела в действие свой план уничтожения обоих любовников. Супруг Софии Доротеи получил доказательство неверности жены. А также и герцог. Фаворитка не только поделилась со своим покровителем информацией о супружеской измене жены сына, показав доказывающие их вину выкраденные письма, но и донесениями шпионов о том, что любовники намерены бежать из Ганновера 2 июля. Вероятно, это привело старого герцога в ярость до такой степени, что он санкционировал убийство графа Кёнигсмарка. Официально граф без вести пропал. Все попытки выяснить его судьбу пресекались, хотя такой интерес проявлял не только Август Сильный, раздраженный до крайности фактом исчезновения своего генерала, но и сам король Солнца Людовик XIV. Что же произошло? Графа Кёнигсмарка подкараулили четыре наемных убийцы, и после того, как он вышел из покоя Софии Доротеи и собирался вернуться домой, напали на него со шпагами. Уильям Мейкпис Текерой в своей книге «Четыре Георга» в художественной форме описал гибель Кёнигсмарка. Четыре стражника поджидали его на дороге, по которой он должен был ехать к принцессе. Он попытался пробиться, и двух или трех из них ранил. Они на него навалились, изранили, стащили с лошади, и когда он, истекая кровью, лежал распростертый на земле, появилась его ненавистница-графиня, чьи нежные чувства он предал и оскорбил, и пожелала насладиться видом поверженного врага. И спуская дух, он осыпал ее бранью, и женщина каблуком раздавила ему рот». От тела избавились надежно, его так никогда и не нашли. Софии Доротеи также жестоко расправились. Георг Людвиг официально обвинил свою супругу в прелюбодеянии, и после недолгого разбирательства, 28 декабря 1694 года, состоялся развод. София и Доротея была признана прелюбодейкой и навсегда утратила титул кронпринцессы. Но незвернутую крон принцессу и после пережитого позора не оставили в покое. Она была отправлена на вечное заключение в замок Альден. По злой воле своих торжествующих врагов, место заключения находилось поблизости Целли, резиденции ее родителей. Несчастной было отказано вступать в брак повторно, и, что самое ужасное, она навсегда была отлучена от собственных детей. Ее имя было выправленная из всех официальных документов, перестала упоминаться в молитвах. Все ее имущество было конфисковано. Отцу также было отказано в возможности повидать дочь. Единственным человеком, которому было даровано право получать свидание с бывшей кронпринцессой, была ее мать. В этом также проявилась жестокая месть, ведь ее мать в глазах врагов была низкого рода. Так что пусть все теперь видят, что яблоко от яблони недалеко падает. Так как София Доротея после всего пережитого впала в затяжную депрессию и не пыталась бежать, то вскоре о ней почти забыли. Поначалу ей выплачивалось годовое содержание в 8 тысяч но затем оно было увеличено до 28 тысяч, которые выплачивались ей ее отцом и свекром поровну. Если в первые годы заключенную держали лишь в замке в заперти, но затем ей позволяли прогулки на расстоянии до двух километров от замка. Правда, подбедительной охраной, численность которой была 40 человек. Через несколько лет режим был смягчен. При ней теперь состояли две придворные дамы, несколько камеристок и обслуживающий персонал. Лишь в 1698 после смерти ее бывшего свекра, София Доротея попыталась смягчить свою горькую участь. Она написала письмо с соболезнованиями своему бывшему мужу, где просила прощения и умоляла о свидании с детьми. Заодно она отправила послание с соболезнованиями и мольбами о прощении бывшей свекрови. Никакого ответа на письма не последовало, и она навсегда осталась в заточении. Умер ее отец, умерла и мать. Последний проблеск надежды угас в 1725 году, когда ее дочь, ставшая королевой Пруссии, приехала в Ганновер, чтобы повидаться со своим отцом, к тому времени давно ставшим королем Англии Георгом I. Однако даже дочь сошла за лучшее не встречаться с матерью. В общей сложности она провела в заключении 32 года. София Доротея умерла 13 ноября 1726 года. Траурные мероприятия в Ганновере были строжайще запрещены. Графиня Платон после того, как упилась своей кровавой местью, окончательно утвердилась в роли всесильной фаворитки. Однако ее покровитель Герцог стал часто болеть, почти утратил зрение, а в ночь с 23 на 24 января 1698 года умер после мучительной агонии. С этой минуты счастливая звезда-фаворитки закатилась. Пришла очередь новых фавориток. Ее никто не преследовал, но от былого могущества осталась лишь бледная тень. Через два года, в январе 1700 года, графиня Платон умерла, забытая всеми.